Оставалось еще шесть недель летнего семестра его третьего курса в медицинском колледже. Харви было жарко, он недооценил погоду и сегодня утром надел теплый костюм и шерстяные носки. Его томили раздражение и скука. Время от времени он посматривал на Daily Express, который лежал рядом. Его взгляд постоянно возвращался к фотографии. Заголовок гласил: «Бойня в Кентском университете". Четверо студентов, двое парней и две девушки, были застрелены солдатами Национальной гвардии в Кенском университете штат Агая во время марша протеста против войны во Вьетнаме. Фотография на первой полосе изображала студента в джинсах, лежащего на земле. Лицо, застывшее маск смерти, обращено прямо в объектив. Стоящая рядом с ним на коленях девушка, простирая руки, взывала о помощи. Остальные студенты, как во сне, шли мимо. Отличная фотография, запечатлевшая самый момент смерти. Он присоединит ее к своей коллекции. Харви встречался сейчас с рыжеволосой студенткой по имени Гейн. Она училась на медицинскую сестру и сходила с ума от орального секса. Он все еще принимал таблетки, но ухитрялся хранить это в тайне от нее и от других девушек, которых у него было множество. Теперь он легко сходился с девушками, в основном медсестрами. Он узнал секрет, как нравится им. Притворяться, что они тебе не безразличны, проявлять к ним интерес, быть очаровательным и остроумным, проще простого. Это всегда срабатывало. Вся жизнь игра. Только нужно, чтобы другие видели, что ты играешь по правилам. Любого можно одурачить, если играть по правилам. Иногда ему удавалось одурачить и самого себя. Он такой же, как все, нормальный, у него нет больше этой силы, ему не нужно принимать лекарства. За несколько дней до экзаменов он прекратил их пить, попытался выбраться из своего тела снова и прочесть экзаменационные задания. Но ничего не вышло. Возможно, болезнь прошла. Сила оставила его. Без таблеток у Харви постоянно кружилась голова. Даже не возникало эрекции. Характер стал раздражительным, неконтролируемым. Он только наполовину покинул свое тело, не смог расстаться с ним окончательно. Казалось, будто он сознательно контролировал себя с площадки, установленной в голове. Однажды ночью он и зашел яростью. Гейн испугалась и сказала, что, должно быть, он слишком перетрудился, что у него нервный срыв. Она наговорила много такого, что, как он помнил, сказала ему его первая девушка, Анджи. Поэтому он снова вернулся к своим таблеткам, к привычному состоянию одурения по утрам и головным болям, которым давно привык и который воспринимал как само собой разумеющийся. То же самое испытывал мужчина, у постели которого сейчас сидел Харви. Кожа мужчины была ужасного белого оттенка, похожей на мрамор. Они всегда пребывают из операционной белые, как мрамор, или как мертвые, от которых, если бы не зеленые сигналы электрокардиографа, их было бы невозможно отличить. На пластиковом браслете мужчины на запястье стояло имя Э. E. Мидвей. К пластиковой канюле с тыльной стороны руки, как раз ниже браслета, была прикреплена дренажная трубка. К груди приседены электроды ЭКГ, под ними виднелся свежий восьмидюймовый ровный шрам. Из стоящих на стойке пластиковых мешочков по трубкам бежал физиологический раствор с адреналином. От груди к монитору электрокардиографа тянулись провода. Мужчина лежал на спине, руки по бокам, глаза закрыты, рот открыт. Он не видел медной пластинки сбоку на мониторе под ним, которая гласила «В память о Луи Сильверштейне. 1968 год». Не знала Харви, сидящим рядом, чей долг оставаться с ним до тех пор, пока он не выйдет из наркоза настолько, что его можно будет отправить назад в палату». Грудь мужчины слегка вздымалась, слабо, но ритмично. Он дышал сам. Анестезиологи 20 минут назад убрали дыхательный аппарат. Харви взглянул на монитор. «Давление 148 на 70. Нормально».